Оба были прямыми потомками завоевателя и англосаксонских государей, и оба соединили на троне двойной титул в своих священных особых. Я всегда считал Карла II скорее жертвой мятежного поведения своих подданных, чем своих пороков. Он был изгнан за границу в гущу самого испорченного общества и был развращен нашей злобой. А что до отца-то он был настоящим святым Карлом и святым мучеником. Вот кем он был умерев за истинную религию, как и за свои законные права. И Эдуарды, славные парни, напоминают, что почти все они плантагенеты, имя, которое само по себе способно зажечь сердце англичанина. И тем не менее, единственное различие между правом на трон этих настоящих плантагенетов и правом царствующего государя в том, что один призвал революцию своим самовластем, а другой был призван революцией, исходившей от нации. Мне неизвестно, что ваши плантагенеты сделали когда-нибудь хоть что-то ради военного флота, единственного реального источника мощи и славы Англии. Черт побери, Дик, если меня так уж интересуют ваши плантагенеты, в конце концов. И тем не менее имя Оукса встречается среди их самых доблестных рыцарей и самых верных последователей. «Дубовое и сосновое дерево составляют рангоут любого плавающего судна», возразил вице-адмирал, полупроизвольно сочинив каламбур. Еще более минуты сэр Джервис продолжал расхаживать, слегка наклонив голову вперед, подобно человеку, глубоко задумавшемуся о том, что его интересует. Затем, внезапно остановившись, он повернулся к своему другу, на которого смотрел еще с минуту, прежде чем подытожить свою речь. Я бы хотел дать вам возможность достойно притворить жизнь ваши превосходные мысли по этому делу, Дик, — сказал он после паузы. — Будь я уверен, что вы действительно на стороне свободы. Адмирал блюотер только покачал головой, но продолжал хранить молчание, словно считал обсуждение вообще излишним. Во время этой паузы вежливый стук в дверь возвестил приход посетителя, и на приглашение войти появился Эдвуд. В руке он держал... Большой пакет, на обертке которого стояла обычная печать, указывающая, что это официальная бумага. «Прошу прощения, сэр Джервис», — начал секретарь, всегда сразу приходивший к делу, если речь шла не о личном разговоре. Но служба его величества не допускает промедления. Этот пакет поступил только что по прибытии Нарочного, который покинул Адмиралтейство вчера пополудни. «И как же, черт побери, он узнал, где меня найти?» — воскликнул вице-адмирал, протягивая руку за документом. Это все благодаря предусмотрительности молодого лейтенанта, последовавшего за якобитским разведчиком до рынка. Курьер добрался до Фалмута не быстрее, чем почтовые лошади его туда доставили, когда, к счастью, услыхал, что флотилия стоит на якоре у мыса уичкомб И также, по счастью, этот офицер сумел сообразить, что вы скорее получите депеша, если он свернет в сторону, и будет добираться сюда по суше, вместо того, чтобы добираться до Фалмута, там зайти на борт шлюпа, который должен был с ним идти к бескайскому заливу, и добираться сюда по воде. Сэр Джервис улыбнулся на этот выпад, бывший вполне в духе Этвуда, ибо секретарь тщательно отработал систему выражений, над кое к его великому разочарованию патрон насмехался и каковое адмиралтейство полностью игнорировало. Однако в отношении дела времени не теряли. Секретарь поставил свечи на стол, за который сэр Джервис уселся, уже успев сломать печать. Тем не менее, процесс чтения был внезапно прерван, ибо вице-адмирал поднял глаза и воскликнул. «Что такое? Уж не собираетесь ли вы покинуть нас, Блю Уотер? У вас могут быть сугубо личные дела с мистером Эдвудом, сэр Джервис, и, вероятно, мне лучше удалиться». Дело в том, что хотя сэр Джервис Оукс никогда, ни взглядом, ни словом, как он самонадеянно верил, не выдал тайну якобитских пристрастий своего друга, Этвуд был полностью осведомлен об их существовании. Но последний не получал эти сведения какими бы то ни было недостойными путями. Он не был ни соглядатаем, ни человеком, сующим свой нос в личные дела, как это часто случается в окружении людей, пользующихся высоким доверием. Все сведения были им получены благодаря природной проницательности и неизбежным случайностям. В данном случае секретарь с тактом человека опытного почувствовал, что сейчас могли бы обойтись и без него, и прервал разговор между двумя адмиралами своим очень своевременным замечанием. — Я не снял копии с писем, сэр Джервис, — сказал он, — и пойду покончить с ними. Пошлите, Локера! То был личный коммергинер сэра Джервиса и я тут же вернусь, если я вам снова понадоблюсь сегодня вечером. У этого этого до поразительный нюх для шотландца, — воскликнул вице-адмирал. Едва за секретарем закрылась дверь. Он не только знает, когда он нужен, но и когда не нужен. Последнее, совсем необычное достоинство для представителей его нации. «И такое, какому англичанину стоило бы подражать», — ответил Блюотер. «Возможно, без моего общества тоже можно было бы обойтись» в этот важный момент. Ведь не настолько же вы опасаетесь ганноверцев, Дик, чтобы бежать даже от бумаг, написанных их рукой, не так ли? Ба, что это? Клянусь, жизнью пакет для вас и адресован контр-адмиралу сэру Ричарду Блюотеру, кавалеру Ордена Бани. Клянусь, господом, старина, они дали вам, наконец, красную ленту. Это заслуженная награда и вполне к месту. Это довольно неожиданно, должен признаться, «Однако письмо не может быть адресовано мне, потому что я не кавалер Ордена Бани. Это сущий вздор. скройте пакет немедленно, а не то я сам сделаю это за вас. Разве на свете два дика блюотера Или есть другой контр-адмирал с тем же именем?» «Я бы предпочел не распечатывать письма, на котором не проставлен в точности мой адрес», — холодно возразил другой. «Будь я проклят! Это письмо именно вам. Ну-ка дайте его мне, раз вы так щепетильны!» Я окажу вам эту маленькую услугу. Сказав это, сэр Джервис сорвал печати и, продолжая проворно рыться, вскоре извлек красную ленту, упавшую на ковер. Затем появились другие знаки отличия, обычные для Ордена Бани. А среди них обнаружилось и письмо, объясняющее смысл всего этого. Все было выполнено в надлежащей форме и доводило до сведения контр-адмирала Блюотера что его величество милостиво даровать ему один из вакантных в данное время красных лент в награду за его выдающиеся заслуги по различным поводам. Там было даже краткое известие от премьера, свидетельствующее о большом удовлетворении Кабинета Министров возможностью поддержать королевское благоволение выражением сердечного расположения. «Итак, что вы об этом думаете, Ричард Блуотер?» — спросил сэр Джервис с торжеством. «Не говорил ли я вам всегда, что рано или поздно это должно свершиться?» «Это свершилось слишком поздно, вот что!» Холодно возразил другой, спокойно кладя ленту, драгоценности и письма на стол. «Это отличие, которое я теперь могу принять только от моего законного государя, никто иной не может законно возводить в звание кавалера Бани. Бросьте, мистер Ричард Блуотер, а кто сделал вас капитаном, комодором контр-адмиралом? «Уж не считаете ли вы меня самозванцем за то, что я ношу эту ленту по соизволению Ганноверского дома? Как по-вашему, я вице-адмирал красной ленты или нет? Я провожу больше различия Оукс между званием на флоте и обычным личным достоинством. В одном случае вы служите своей стране и отдаёте ровно столько, сколько и получаете, тогда как в другом эта милость призвана придать значимость особи у достойной чести» без той равноценной отдачи, которая позволяла бы оправдать незаконно дарованное звание. Черт побери, ваше различия, расстраивающие весь установленный порядок и способствующие вавилонскому столпотворению. Если я вице-адмирал красной ленты, то я и кавалер бани, а если вы контр-адмирал белой ленты, то вы тоже кавалер этого почетного ордена. Все исходит из одного и того же источника власти, от которого... Исходят и отличия. Я смотрю на это иначе. Наши патенты от адмиралтейства, представляющего страну, а достоинства исходит от государя, который правит, какой бы титул он ни носил.